Глава шестнадцатая Чтобы попасть на конспиративную квартиру к одиннадцати часам, я вышла из дому в девять. По дороге я убедилась, что слежки за мной нет, но на всякий случай прошла через пару проходных дворов и одну малоизвестную дырку в заборе, чтобы оторваться от наружки, если она все-таки была мной незамечена. Николай, как я и ожидала, прилип ко мне, едва я переступила порог, поэтому, собственно, я и пришла на час раньше Соколова. Не ожидала я только, что мы будем заниматься этим прямо на столике в прихожей. К моему удивлению, это оказалось ничуть не хуже, чем в спальне. Как и в любом другом деле, главное делать его с душой. У меня еще осталось время, чтобы принять душ. Соколов пришел ровно в 12 В руках он держал объемистый портфель. Умиротворенный горобец, как паинька, спокойно сидел на диване. Я представила его Соколову, тот, если и был удивлен этой встречей, то виду не подал. Я разлила по чашкам только что приготовленный кофе и открыла импровизированное производственное совещание. Я рассказала об итогах осмотра места преступления, о беседе с директором рекламного агентства, о кратковременном, но бурном общении с проституткой Эммой и визита к полковнику Иршову. «Теперь вы понимаете, что у меня были веские причины интересоваться особой этого полковника». Закончила я свой доклад, обратившись к Соколову. «Я сразу должен принести извинения за первоначально недоверчивое отношение к вашему поручению». Несколько высокопарно начал Соколов свое сообщение. Из этого я делаю вывод, что нечто интересное в биографии Ершова вы все-таки обнаружили? Именно. Оказывается, у полковника Ершова Владимира Сергеевича есть младший брат Юрий Сергеевич который два года назад в чине майора был уволен из органов МВД за сращение с криминальными структурами. Интересно, так он один сращивался без брата? Сие покрыто раком неизвестности. Зато достоверно известно, что в настоящее время Юрий Сергеевич работает начальником службы безопасности фирмы «Сирена». Соколов сделал эффектную паузу, чтобы насладиться произведенным впечатлением впечатление было произведено достаточно сильное я правда ожидала услышать нечто подобное, а вот Горобец даже рот открыл от удивления как же его туда взяли воскликнул он ведь это все равно что поручить козлу охранять капусту скорее это можно квалифицировать как завершающий этап того самого пресловутого сращения возразил мудрый соколов вы хотите сказать что это самая сирена Удивился еще больше Горобец. «Да», — прервал его Соколов, «есть основания утверждать, что финансовые источники возникновения сирены достаточно мутны. Это я выяснил по собственной инициативе», — добавил он, обращаясь ко мне. «Замечательно!» — похвалила я его. «Если бы все здесь присутствующие проявляли побольше инициативы в данной области», — добавила я, укоризненно посмотрев на смутившегося Горобца, то дело двигалось бы гораздо быстрее. «А кто тебя в нарциссе спас?» запальчиво возразил обиженный Горобец. «Я говорю об инициативе, филолог, а ты о добросовестно выполненной работе телохранителя». «Что еще вы сделали по собственной инициативе?» обратилась я к Соколову. «Я раздобыл фотографии Юрия Сергеевича ершова ответил он, доставая из портфеля черный бумажный пакет. «Прекрасно!» — воскликнула я, разглядывая фотографии. — Вот что, Николай, придется тебе сегодня вечерком сходить с этими фотографиями по данному ОМА-адресу и разузнать у соседей, не появлялся ли там в указанное ею время Юрий Сергеевич. — Черт возьми! — внезапно вскричала я. — Что такое? — хором спросили оба моих собеседника. — Николай, посмотри вот на этого типа. Я указала на человека, сфотографированного рядом с Юрием Ершовым на фоне здания фирмы «Сирена». Никого он тебе не напоминает?» Он взял фотографию и стал внимательно ее разглядывать. «Нет, не узнаю», — наконец признался он. «Этот человек возглавлял вчера нападение в Нарциссе». «А, это тот третий, который валялся на полу. Так я его лица и не разглядел. Оно было залито кровью и еще чем-то». «Да, я плеснула в него кофе, а потом разбила об его рожу и чашку. Но это точно он!» «Может быть, имеет смысл сообщить об этом следователю?» — поинтересовался Соколов. «Да нет», — возразила я, — «еще рано. Он нам спугнет более крупную дичь. Что же будем делать дальше? Поручение Николаю остается в силе, только показывать будешь фотографию обоих». «Вы, Евгений Петрович, постарайтесь установить личность субъекта, изображенного рядом с Ершовым-младшим. И пока будьте наготове, если что-нибудь понадобится, я вас извещу. Мне не звоните». «Это все?» «Почти все. Осталось только сделать еще одно небольшое сообщение. Дело в том, господа, что вчера во время визита к полковнику я установила, а точнее прилепила с помощью жевательной резинки у него под столешницей подслушивающее устройство». «После моих слов можно было подумать, что мы репетируем финальную сцену Гоголевского ревизора». «Мне не следовало бы разглашать профессиональные секреты», — продолжала я, «но поскольку мы все рискуем, я не считаю возможным делать что-то, да еще, прямо скажем, не вполне законное без вашего ведома». «Тань, ну давай, рассказывай толком, не трави душу», — взмолился Горобец. В данный момент все, что говорится в его кабинете, записывается на магнитофон в моей машине, которая припаркована неподалеку от райотдела милиции. «Так это ж сколько пленки надо, если она там стоит уже второй день?» Засомневался Горобец. Магнитофон включается только тогда, когда есть что записывать. Через 20 секунд после того, как в помещении наступает тишина, он автоматически выключает, а пленки там хватит на три часа разговоров. «Сегодня часов в шесть пойду менять кассету, а вечером прослушаю». «Неплохо придумано», — отозвался Соколов. «Но как же вы не боялись, что вас обыщут перед тем, как вести к полковнику?» «Дело в том, что обыскивать имело смысл, если бы меня доставили к нему прямо из нарцисса. Поэтому-то я и старалась этого избежать с помощью следователя. А к визиту по повестке я, разумеется, подготовилась, и полковник это прекрасно понимал». Ну, а в конце концов, если бы мой расчет не оправдался, то носить при себе эту штуку еще не преступление, хотя кое-какие неприятности могли у меня, конечно, возникнуть. А вы не боитесь, что когда вашу закладку обнаружат, а ее рано или поздно обязательно обнаружат, то на ней найдут и ваши отпечатки пальцев? Я сомневаюсь, что вы работали практически на глазах полковника в перчатках. «Придется открыть вам еще один секрет», — вздохнула я. «Единственное, что меня утешает, это надежда на вашу добропорядочность». «Могила!» — жизнерадостно воскликнул Горобец. «Честное слово, мы никому не расскажем. Правда, Евгений Петрович?» «Разумеется!» — с достоинством подтвердил Соколов. Перед тем, как войти в райотдел, я нанесла на пальцы тонкий слой специального клея. Через несколько минут он высох, а на пальцах осталась невидимая, довольно прочная эластичная пленка, и если перед работой не ковырять в носу, то не останется никаких отпечатков. «Гениально! Сама придумала!» — восхитился Горобец. Что-то он опять оживился, как бы после ухода Соколова мне снова не оказаться в неглиже на первом попавшемся предмете мебельного гарнитура. Соколов поднялся и, попрощавшись, направился к выходу. Я пошла его проводить до двери. Горобец, как и ожидалось, увязался за мной. Нужно будет вместо столика поставить в прихожей кушетку.